Глава десятая. Исчезнувший труп или фа диез минор. Выйдя из театра, Клим остановился в нерешительности и закурил. Если возвращаться домой, то нужно было повернуть направо на Почтовую, потом на Воронцовскую и дальше к верхней части Борятинской, а если прогуляться по аллее Николаевского проспекта, надобно было идти налево и вниз. Только вот бесцельно бродить тоже не хотелось. Пожалуй, навещу старый дом на второй станичной. Тот, откуда с аспидной доской-леневкой ходил в начальную школу. Грифельная или аспидная, покрытая черным слоем сланца, аспида или шунгита, доска толщиной 2 см в деревянной рамке, использовалась школьниками для письма, грифелем, мелом или к концу XIX века алюминиевым карандашом. Для стирания написанного Использовали губку или небольшой кусок ткани. Иногда для удобства написания текста поверхность доски расчерчивали горизонтальными линиями, то есть линовали. Но в 1889 году употребляли термин линёвка. Согласно правилам по школьной гигиене того времени, аспидная доска делалась из чёрного твёрдого гладкого и не блестящего сланца, а грифель, с помощью которого писали. Должен был быть мягким. Также было необходимо следить, чтобы дети писали всегда на хорошо обсушенных досках. В противном случае аспидные доски не использовали. Школьник должен был также носить перочинный нож для очинки грифеля. Кроме того, аспидные доски широко применялись в разного рода конторах, на производствах, а также в трактирах для записи меню. Улыбнулся воспоминаниям Ардашев и зашагал в сторону интенданства, на чьей территории и располагались стены некогда грозной крепости номер 8 Азово-Моздокской укрепленной линии, не раз посещаемой будущим генералиссимусом Суворовым. Его обогнала компания юнкеров, местного казачьего училища и разносчик сладостей. Не успел он пройти десяти саженей по Соборной, Так увидел шедшего навстречу купца Дубийского с уже знакомой тростью. Несмотря на жару, он был одет в тот же костюм, а из жилетного кармана свешивалась все та же золотая цепочка карманных часов. — Клим Пантелеевич, добрый вечер! — протянул руку негоциант. Ника Никак «Не на концерте нашего с вами дорожного знакомца были? — Именно так, Павел Петрович, а вы не присутствовали? Не только лицезрел, но и свою фотографическую карточку господин Вельдман изволил подписать на память. Купил при входе и, набравшись наглости, заявил с к нему в уборную еще до начала представления. Насилу успел до первого звонка. К нему целая очередь выстроилась. — Надо же! — растерянно вымолвил Клим. А я и не обратил внимания. — Не беда. Их и в кассе продают, и на улице. Придите к нему завтра, до или после сеанса. Уверен, он вам не откажет. Я был у него. Осип Ильич собирался мне сообщить что-то важное насчет убийства доктора Целепоткина, но к нему ворвался какой-то знатный калмык и устроил ссору. Должно быть, Уланов. Он самый известный скандалист, вздохнул негациант. Урезонить бузатера некому. И что же, Вельдман? А ничего. У него сейчас сеанс с дочерью генерала Попова. Должны прислать экипаж. — Ясно. А при чем здесь смерть доктора Целепоткина? — Я пытаюсь отыскать его убийцу. — Вы? — удивленно выговорил Дубицкий. — Стало быть, о вас писал Северный Кавказ? — Да. — Судебные следователи метите? — Ни в коем разе. Покачал головой Ардашев и, улыбнувшись, добавил. — В дипломатия. — Хорошее дело. Чужие города, далекие страны, дивные моря и океаны, пупуасы, смуглые красавицы. — А который сейчас сейчас? Клим бросил взгляд на край металлического корпуса часов негацанта и, щелкав крышкой кьюте сальтера, ответил. — Без четверти семь. — Благодарю вас. мой хронометр остановился. Видать, пружину перекрутил, когда заводил. — Завтра отнесу в починку. — Бывает. А как вам наш папучица? Спросил Дубицкий, сощурившись с простодушным лукавством. Не каждый решится на сцену выйти. а Она смогла. Барышня Неробкого, десятка. Вот если соблаговолить и проследовать до скамейки, что напротив дома, присяжного поверенного прозрителева, то увидите сию птичку. Сидит одна денешенька с книжечкой и скучает. Я только что с ней раскланялся. В самом деле. Без провожатых обрадованно осведомился цардашев. Истина. В нынешние времена фланирование барышень без компании не приветствуется, а в прежней вообще было бы невозможно. Может, в Петербурге подобное и распространено, но в нашей провинциальной глуши к дамским прогулкам в одиночестве еще не привыкли. Он улыбнулся в усы и плотовски прищурившись добавил. — Вижу, как у вас глаза-то загорелись. С чего вы взяли? С наигранным равнодушием спросил Ардашев. А мне гипнотизатором быть не надобно, чтобы ваши мысли прочесть. Но предупреждаю, будьте осторожны. Да, мы самые коварные создания, они опаснее человека. Все земные непотребства творятся исключительно из-за них. Благодарю, честь имею. Поторопитесь, молодой человек, раз сердце зовет. — А то не ровен, час упорхнет, пташечка! Улыбнувшись, изрек купец и зашагал на Александрийскую. Дубицкий оказался прав. Анна действительно сидела на скамейке под дубом напротив дома известного адвоката. Легкий ветер шевелил ей локоны, слышалось мелодичное, похожее на звук флейты, пение черных дроздов. Заметив Ардашева, девушка поднесла книгу к глазам, пытаясь за ней спрятаться. Студент остановился прямо перед ней и сказал. «Добрый вечер, Анна!» Барышня выглянула из-за книги, точно мусульманка из Никаба, и вымолвила. «Вы мой попутчик. Если помните, меня зовут Калим Ардашев. А вас же теперь после сегодняшнего сеанса весь город знает». «Ах да!» Горько вздохнула девица, опустив книгу. Я поступила очень опрометчиво, согласившись выйти на сцену. «Нет, — Нет-нет, что вы. Все было замечательно. Вы даже справились у меня, как дела, а потом признались мне в любви. — Я? Этого не может быть. Это были не ваши слова, а воля гипнотизатора. Вам было безразлично, кто стоял перед вами. Я отважилась на эксперимент. — Лишь потому, что ни капельки не верила этому господину. К тому же я сопротивлялась, сколько могла. — И вам почти удалось. Он усыпил вас где-то на пятнадцатой минуте. — Признайтесь, я выглядела посмешищем? — с хитрым прищуром спросила она. — Ни в коем случае. А хотите, я вам поведаю об истории города и покажу самые интересные места? — Предлагаете стать моим чичероной? — А почему бы и нет? — Я согласна. К тому же начинает смеркаться и читать сложно. С чего начнем? Да прямо отсюда. Раньше тут стояла крепость. Она защищала южные рубежи России. Говорят, что сам Суворов в ней останавливался. Позже надобность в ней отпала, и на ее месте поставили интенданство военные склады. Но часть форпоста сохранилась. Например, Шевский дом. Он перед нами. В нем размещался командир полка, дислоцированного в Ставрополе. Офицеры, пребывавшие в город, должны были тут отмечаться. говоря, что здесь бывали поэты Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, герой войны 1812 года Денис Давыдов и композитор Алябьев. А 17 октября 1837 года город навестил государь-император Николай I. С тех пор главную улицу города, Большую Черкасскую, названную так из-за Черкасского тракта, стали именовать Николаевским проспектом. А вообще о том осеннем визите ходит много легенд. Одна из них гласит, что в день приезда Николая I шел дождь. Ямщик улетел в яму на центральной улице, и экипаж застрял. Помазаннику Божьему пришлось идти пешком под дождем, пока его не подобрал извозчик. У монарха приключилась лихорадка. Утром, находясь в раздраженном состоянии, он принял решение перенести столицу Кавказской области на Кубань. И все доводы начальника области Вильяминова об ошибочности такого решения не были услышаны монархом. Неожиданно государь потребовал стакан воды. Ему подали. Утолив жажду, он почувствовал себя лучше и заметил, что вода очень вкусная. Затем император поинтересовался, откуда она привезена. Генерал-губернатор ответил, что вода местная, из источника карабин. Царь подобрел и передумал упразднять город. — Получается, что стакан воды спас город? — Так гласит легенда, хотя на самом деле все было иначе. — А как? — Расскажете? Клим кивнул. По другим более правдоподобным свидетельствам о приезде государя знали заранее и к нему готовились. Народ начал стекаться на Большую Черкасскую с раннего утра. Прошел час, два, три, наступил вечер, а царя все не было. Тогда толпа решила идти ему навстречу и направилась к станице Старомариевской. что лежит в 20 верстах от города. Оказалось, что по бокам дороги стояли смоляные бочки, освещавшие путь. Наконец вдали показались огни. То были казаки с факелами, сопровождающие царский обоз. Стоило каретам подъехать к Тифлийским воротам, как солдаты громогласным «Ура!» приветствовали императора. Вероятно, и в самом деле шел дождь, Но поверить в то, что сопровождающие допустили попадание колеса экипажа государя в вымайну, я не могу хотя бы по той причине, что Большая Черкасская улица перед этим была приведена в порядок. К тому же, я думаю, если бы вдруг такое и произошло, то казаки на руках бы пронесли царскую карету до самого дома, командующего войсками Кавказской линии, в котором и приготовили комнаты для государя. После торжественного ужина, рассматривая карту, Николай Павлович, якобы страдавший зубной болью, с раздражением заметил, что в городе нет ни реки, ни каких-либо других природных богатств, способствующих развитию предприимчивости у местного населения, и потому столицу области надо перенести либо в Пятигорск, либо на территорию хутора Романовского, что на Кубани. Хутор входил в земли станицы Кавказской и располагался на правом возвышенном берегу реки Кубани. В этом месте находился брод для перехода на левый берег реки, охранявшийся казачьим постом, позже перестроенным в редут. Его появление связывают с именем Суворова. Именно через хутор Романовский проходил почтовый тракт, соединявший Екатеринодар и Ставрополь. Сегодня это город Кропоткин. На что Вильяминов привел три довода. Во-первых, Ставрополь расположен в выгодном с военной точки зрения месте. Во-вторых, в городе, бывшем недавно крепостью, уже есть все необходимые здания, пригодные для хранения амуниции, продовольствия и боеприпасов. А в-третьих, город лежит на возвышенности и отличается здоровым климатом, что лучше всего подходит для строительства областного госпиталя. И государь, поразмыслив, согласился с мнением командующего. А вот подавал ли Велиминов монарху стакан с водой из местного источника или нет, сказать трудно. «Эта гипотеза более похожа на правду. А кто еще тут бывал из великих?» «Граф Толстой. Останавливался в январе 1854 года. А вот упоминал ли он наш город в своих произведениях, я не знаю». «Упоминал? Как же без этого? Вот здесь, на тринадцатой странице».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 — Позволите взглянуть? — осведомился Ардашев. — Конечно. — Так я и думал. Это казаки. Совсем вылетела из головы эта повесть. Листая книгу, выговорил Клим. — О, вы успели засушить зверобой? — Я всегда сушу полевые цветы для книжных закладок, чтобы в студенном феврале вновь чувствовать запах лета. — Стало быть, вы живете в верстах трехстах от нас, и уж точно не в Москве. — а книгу вам подарила подруга, которая, скажем так, из не очень обеспеченной семьи. «Как вы узнали?» — широко открыв глаза, удивленно осведомилась Анна. На авантитуле надпись «Дорогой подруге Анечке в день рождения, 12 апреля 1889 года». «Зверобой в Подмосковье начинает цвести в конце июля или даже в начале августа. У нас же в июне. Тогда же и начинается его сбор». Получается, что в этом году вы никак не могли сорвать его в Москве или Подмосковье, а только в Ростове или Екатеринодаре. Цветок, вероятно, сразу же засушили в этой книге, потому что на страницах видны пятна от его сока. Замечу еще, что книгу вам подарили не новую. Разрезал листы и заказывал дорогую обложку, первый, очевидно, прежний хозяин. Под дарственной надписью есть его экслибрис с фамилией Миловзоров. Но вряд ли человек, ставящий экслибрисы, клал бы между листами только что собранный зверобой. В результате можно смело утверждать, что сие классическое произведение приобретено у букиниста и подарено вам. А такого рода презенты делают обычные люди с небольшим достатком. Остается, правда, один неразрешенный вопрос. Зачем Миловзоров сдал книгу букинисту? Неужто у человека, имевшего, очевидно, собственную библиотеку, так плохо пошли дела? — А вы еще опаснее Вельдмана, — забирая книгу, вымолвила девушка и добавила. — Вы абсолютно правы, и подруга небогата, и цветок я засушила в этом году, и живу я в Ростове. — В чем-то прав, а в чем-то нет. — Вот мне неловко перед вами, что запамятовал казаков Толстого, — улыбнулся Ардашев, идя рядом. Зато вспомнил строки Пушкина из «В путешествие в Арзрум», которое мы учили в гимназии наизусть. — «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мои взоры за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи». Он писал их, следуя за армией генерала Паскевича. «Это путевые заметки, чрезвычайно популярны у нас жанры тогда и сейчас. Ведь не все могут выехать из своих городов и деревень. А знать, как живут люди в других странах, всегда интересно». А поскольку повествователь, зачитует еще и образование читателя, то увидеть мир его глазами вдвойне увлекательно. Вы правы. Самая любимая моя книга — «Кавказ», Александра Дюма. Она вышла более полувека назад в переводе. В ней он с такой точностью описывает знакомые с детства места, здешние обычаи и нравы, что кажется, будто родился в этих краях. Это неудивительно, ведь недаром же Виктор Гюго сказал... что никто в нашем веке еще не пользовался такой популярностью, как Александр Дюма. А он был здесь? — Нет. Но в предварительных разъяснениях своего сочинения «Путевые впечатления» в России он делится планами о посещении Ставрополя. — А разве эти книги у нас издавались? — осведомилась собеседница. — Я выписал их из Франции. — Читали в подлиннике? — Да, эти три тома стоят на полке у меня дома. Если хотите, могу дать их вам. — Это очень любезно с вашей стороны. Но мой французский не настолько хорош. Опустив голову, с сожалением пробормотала девушка. — Не беда. Если у вас есть время, я почитаю вам вслух. Вы надолго к нам? — Пока не знаю. — Анна, признайтесь, вы литератор? — О, нет, — рассмеялась барышня. — Я только что отучилась два года на высших женских курсах в Санкт-Петербурге, на историко-филологическом отделении. После окончания буду преподавать словесность в любой женской гимназии. Сюда я приехала погостить, к родственникам, у них и живу». Анна остановилась у колокольни Казанского кафедрального собора и, глядя на его купол, выговорила восторженно. «Как же красиво!» «Соборная трехъярусная колокольня, самая высокая на Северном Кавказе». Ее построил архитектор Павел Воскресенский в 1967 году. а Высота от основания до высшей точки креста — 48 сожжений без малого дворшина. 103,82 метра. На каждом ярусе по медному колоколу их звон слышен за десятки верст от Ставрополя. Сам собор во имя Казанской Божией Матери возвели на 20 лет раньше. Как видите, он сооружен в византийском стиле, имеет пять куполов. План составил архитектор Тон, проектировавший храм Христа Спасителя, оружейную палату и многое другое, но сооружали храм местные зодчие. Справа от нас Барятинский парк, обнесенный с трех сторон ажурной оградой. Давайте спустимся вниз по парадной лестнице и, пройдя мимо здания городской думы, выйдем на бульвар. А каков наш маршрут? Если честно, я собирался навестить старый дом. Родители построили новый, а старый продали. Но мое детство прошло там, на второй станичной улице, тут недалеко. Посмотрим на него и все, а потом я провожу вас, куда скажете. Вы не против? Нет. Анна, едва ступив на смотровую площадку, выходящую на Николаевский проспект, невольно остановилась. Какой вид? восхитилась она. А если бы мы взобрались на колокольню, то любовались бы городом с высоты птичьего полета, ведь она стоит на самом высоком месте Ставрополя, который сам расположен на 1996 футах над уровнем моря. 608 метров. Только это лучше всего делать рано утром, во время восхода солнца. В детстве, упросив сторожа, мы с друзьями поднимались по внутренней каменной лестнице, А когда она заканчивалась, приходилось карабкаться уже по деревянной. Но чтобы попасть вовнутрь купола, надо было лезть дальше по свисающей вниз металлической корабельной цепи с широкими ячейками, куда пролазила лишь одна ступня. Немногие на это решались. Как интересно. Предлагаю спуститься по соборной лестнице к старому бассейну. Она имеет 97 ступенек и восемь площадок, а по бокам, как видите, обрамлена стройными тополями. Ход украшен двумя каменными колоннами с пирамидальными верхушками и нишами. В них вставлены иконы с лампадками. Они горят днем и ночью. За этим следит церковный староста и его помощники. А в 1850 году по этим ступенькам к собору поднимался тогда еще наследник престола, будущий император Александр II. Слово, он посетил наш город и позднее, в 1861 году и в 1870 году уже в бытность императором. Но все все-таки жаль, что в городе нет ни железной дороги, ни судоходной реки. Как бы хорошо было сойти здесь на пристань, как в Самаре или Нижнем, или попасть в здание вокзала с зимним садом, как в Петербурге. Разве не здорово, а?» — спросила Анна, сбегая по ступенькам. Железную дорогу обещают провести до станции Кавказской, оттуда можно будет добраться куда угодно. Отец мне писал, что в город прибыли инженеры для составления проекта. Думаю, лет через пять-десять ее обязательно построят. До Кавказской всего-то верст сто пятьдесят. — Пять-десять лет? Да это же целая вечность. Что будет с нами через десять лет? — Не знаю, — Ардашев пожал плечами. Надеюсь, к этому времени я посещу десятки стран. — Замечу, что вы до сих пор так и не рассказали о себе. — Я будущий переводчик восточных языков, Толмач, если хотите. Учусь, как и вы, в столице. — Завидный жених! — бросил Анна и сбежала на следующую площадку соборной лестницы. Клим догнал ее, и они пошли молча. От городского бассейна-фонтана, расположенного напротив здания городской думы, струился фонтан. Водовозы наполняли бочки, стояли горожане с коромыслами, а у гостиного ряда фонарщики уже приставляли лестницы к столбам и снимали лампы, чтобы зажечь фитили. Жара спадала медленно. Мостовая, стены домов и выложенные ракушечником тротуары еще не остыли. Дворники разбрызгивали из ведер вениками воду, пытаясь бороться с пылью при входе во дворы, Но влага тотчас же высыхала, словно попадала на раскаленную сковородку. Слышался стук копыт, проезжающих по Николаевскому проспекту Фиакров, отдаленный собачий лай и чья-то нетрезвая песня под гармошку. Жители окрестных домов затворяли ставни, город готовился ко сну. Миновав Казанскую площадь, еще не пройдя гостиницу Варшава, Ардашев вдруг услышал небольшой хлопок, точно лопнул воздушный шарик. Пройдя сожжение десять и повернув направо, он увидел, что в арке гостиницы «Херсон» лежит человек. «Наверное, плохо кому-то», — предположил Клим. «Давайте посмотрим. Может, нужна наша помощь». «Пьяный?» «Проверим», — ответил Клим и склонился над телом. Из-под едва заметного отверстия у левой мочки уха незнакомца вытекала кровь, образовав еще совсем небольшую лужицу. Ардашев перевернул тело на бок, и прямо на него оставились знакомые, но уже остекленевшие глаза, усы, сабли и клиновидная бородка. Анна, вздрогнув, пролепетала. — Это же Вельдман. — Да, и, судя по всему, он уже мертв. Там на базаре у сторожевой будки стоял городовой. Не могли бы вы его позвать, а я пока побуду здесь? — Нет, лучше вы сходите, а я по караулю, — предложила девушка. — Как скажете, — пожал плечами студент и удалился. Он вернулся через пять минут, но в арке гостиницы «Херсон» не было ни Анны, ни тела магнетизера. Клим опешил не в силах произнести и слово. Его растерянность заметил полицейский. «Ну, и где же труп?» «Признаться, сам не могу понять», — робко проронил Клим, чувствуя, как у него под усами начинает бить нервная жилка. «Что же вы, полиции, голову морочите, мил человек?» Недовольно выговорил Городовой и шлепнул на своей правой щеке комара. Труп лежал у стены арки, вот здесь, лицом вниз. — Но если так, то где же он? — Я не знаю. Видимо, кто-то его забрал. — Забрал, говорите? — усмехнувшись в усы, выговорил Городовой. — И кому нужен мертвяк? — Но на булыжниках остались следы крови. Вот же, видите? — указал Ардашев. — А может, это гуся резали? Али петуха? Почем мне знать? — Нет, это было тело господина Вельдмана. — Факира, что ли? Который дающий в театре сеанс давал? — Да, он, как я понял, поселился в этой гостинице. — А мы сейчас проверим, милостивый государь. Если он жив и здоров, то за такие шуточки под арест пойдете. Войдя в большой просторный зал, освещенный керосиновой люстрой, Городовой обратился к расчесанному на пробор рыжему портье с редкими усами и такой же бородкой. — Господин Вельман, здесь обретается? — В тридцать шестом номере-с. — Он у себя? — Нет, пока еще не воротился. Он оказал на доску с ключом, висящим под числом тридцать шесть. — А скажи мне, мил человек, вы сегодня петуха или гуся резали для кухни? — Может, и резали. Живая птица на рынке дешевле. Повар мог купить. Кликнуть его? — Не надо. Лучше запиши-ка мне на бумажке фамилию и адрес проживания вот этого супчика. — выговорил он и, повернувшись к Ардашеву, сказал. — Ну, чего же вы? Молчите. А ли хотите в участок проследовать для заполнения формуляра? Ардашев Клин Пантелеевич, Борятинская, семь." — Какого сословия будьте? — Дворянин. — Служите где ли как? — Студент. — Вот и ладно. Степенно расправляя усы, уже миролюбиво проронил страж порядка. — Ежели понадобитесь, вас найдут. Не смею задерживать. Полицейский засунул бумажку в карман и зашагал первым. Ардашев поплелся за ним, но, пройдя арку, вновь остановился. — Постойте! — окликнул он городового. — Вот тут кровь в дорожной пыли, несколько капель, взгляните. Тот нехотя вернулся. — Где? — Ну вот же, вот, видите? — Выдумки все. — А вот два параллельных следа, и, судя по всему, они от каблуков. Труп, скорее всего, тянули, держа под руки. Полицейский важно прокашлялся и сказал. — Ежели хотите знать, как оно было, я поведаю. После выступления факир тот наклюкался до чертиков и пришлепал сюда. То ли у него самого кровь носом пошла, то ли ему разбили морду лица, мне неведомо. А тут выявились. Его в чувство привели, он и оклемался. Огульнуть еще душа просит. Вот он утерся, остановил коляску и помчался в театр вариете на Ясиновской или в ресторацию на Александровской к мамзелькам. бордель. Деньжат, небось, складывать некуда. — Не извольте беспокоиться, к утру ваш покойничек возвернется в Херсон, как серый почтовый турман на хозяйскую голубятню. — А как же глаза? Они же были открыты, как у мертвеца, — пробормотал Клим. — Эка невидаль. Удар его схватил, а потом отпустил. С кем не бывает, ежели в дребездиночку, в лоск, в стелечку. — Водка. Она, как песницы коварная. Хипесница — проститутка, обирающая гостя, иногда с использованием алкоголя или снотворного зелья. — С начала ластится, глаза тебе туманит, душу веселит, а потом — бах! И обчистит карманы, а еще хуже — отравит, а люма ли ума лишит. В минувшем месяце стоял я, на насупротив дома отставного судебного следователя, Константинова. Что на госпитальной? Смотрю, жинка егоная выскакивает вся в крови и падает в канаву, а за ней супружник с окровенными ножницами. Еле угомонил злодея. А что толку? Через счастье сердечная бога душа отдала. Трое детка остались. А еще статский советник, дворянин. Только водка, как и смерть, со сословий не разбирает. Ей все едино. Бывайте, вашество. Пора мне. Окинув Ардашево суровым взглядом, он добавил Еже что, вас отыщем! А я и не собираюсь прятаться. Адрес известен, огрызнулся Клим и перешел на другую сторону улицы. Ставрополь еще не спал. Из воронцовской рощи доносились звуки военного оркестра. Под ногами прохожих на аллее Николаевского проспекта шелестели сухие листья. Вековые дубы не выдерживали жару, и их зеленый наряд умирал раньше времени. Несмотря на дневной зной, убивший все живое, в город проникал аромат степных трав, близкие и понятные любому жителю. На встречу Ардаша ушествовали счастливые парочки. Чаще всего спутниками дам были офицеры. До самого дома Клима мучила одна и та же мысль. Куда делась Анна, и не случилось ли с ней чего-нибудь худого? Если даже попытаться поверить росказням городового и представить, что Вельдман был жив... то и в этом случае никак не удавалось объяснить ее отсутствие. Он находился в глупейшем положении, потому что не мог заявить об ее исчезновении в полицию, ведь он не знал ни фамилии, ни адреса новой знакомой. Клим понял, что пришел на Борятинскую семь лишь в тот момент, когда скрипнула калитка. Он вдруг вспомнил, что и в старом доме на второй станичной у них точно так же звучали несмазанные петли входной двери, И Лидочка его первая любовь в соседней улице называл этот звук Фади Ес Минор. Что ж, грустно подумал он, вполне подходящее название для уходящего дня.